В этом так весело встреченном году театр миниатюр закрыли. Пельцер снова осталась без работы. Кто-то посоветовал ей пойти в театр сатиры. Заполнить анкету предложили ей в отделе кадров. В графе производственный стаж Татьяна Ивановна написала на сцене с 1914 года. Когда мне исполнилось 10, сыграла Серёжу Каренина в частной антипризие в Екатеринославле. Вот и считайте, сколько стажу. На вопрос, какое высшее учебное заведение окончили, ответила никакое. Учил меня отец. Он ещё до революции вёл свою школу актёрского мастерства и держал собственную антипризиу в Харькове. Пока и то, и другое не прикрыли. В театр сатиры её приняли. Здесь она проработала 30 лет. Здесь она сыграла один из лучших своих спектаклей Доходное место Островского. Вставил его Марк Захаров. Как режиссёра, по-моему, его тогда вовсе не знали. Кто-то видел его в театре Миниатюр, он играл там. Кто-то слышал по радио в Добром утре он читал там свои рассказы. Рассказы замечательные, которые шли чаще всего от лица чуть придурковатого героя. Помните, как он пересказывал мужичка с ноготок, словно всё описанное случилось с ним. А на кой тебе спрашиваю, а он мне, а тебе кой? Так вот, Татьяна Ванна, получив в доходном месте роль Кукушкина и узнав, кто будет ставить спектакль, возмутилась. Что же это такое? Как только человек ничего не умеет делать, так сразу и норовит заняться режиссурой. Но репетировала с Марком Анатольевичем отлично и сыграла свою Кукушкину блестяще. Это вообще был чудо-спектакль. Он казался фильмом на сцене, короткие эпизоды, быстрая их смена и крупные планы. Говорят, говорят, герои между собой. Вдруг один из них, на этот раз Татьяна Ивановна, встаёт из-за стола, подходит к Крампи и повторяет последнюю фразу, обращая её к залу. Мы, говорит, не хотим брать взяток, хотим жить одним жалованьем, да после этого житья не будет. Фурцеву огдашнего министра культуры, такое доходное место привело в ужас, и она немедленно запретила спектакль. В 1943 году Татьяна Ивановна сыграла свою первую роль в кино маленькую-маленькую, фактически эпизодическую, но со словами. Её мещанку в фильме Свадьба и разглядеть-то трудно, но начало было положено. За свою жизнь Татьяна Ивановна снялась в 85 фильмах, число рекордное. Роли, правда, зачастую небольшие, но зрители встречали их с восторгом. Одна из любимых ролей мать в Иване Бровкине. Пельцер готовилась к ней с особой старательностью, выверяя каждое слово, каждую реплику. Уговорила режиссёра, чтобы её героиню звали не Серафимой, а Евдокией. Серафима из другой оперы, а тут именно Евдокия, у которой сердце исходит болью и тревогой за сына. И сыграла эту роль, вложив в неё страсть не осуществлённого материнства. Хоть на экране и пережить то, чего в жизни не удалось, говорила она. Последние пятнадцать лет жизни Татьяна Ивановна работала у Марка Захарова в Ленкоме. А что? Записаться в семьдесят три года в комсомолке? Самое время! Здесь она сыграла свою последнюю роль. В восемьдесят восемь лет специально для Татьяны Ивановны Драматург Григорий Горин ввёл в пьесу поминальную молитва персонаж забавную и трогательную тётушку, которая не может жить без родных и близких. Пельцер появлялась в этом спектакле почти перед его финалом на несколько минут. Она приходила на встречи с любимым зрителем, чтобы попрощаться с ним. и однажды попрощалась навсегда. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2017 году. Читал Владимир Самойлов.